Глава 15. Новые обстоятельства на приеме собралось очень много гостей. Стоя чуть в стороне возвышения с трибуной, я разглядывала мужчин в костюмах и разодетых женщин, а Галути сразу подкидывал информацию об их именах и статусах. В итоге оказалось, что на торжественное представление наследника наместника прибыли главы правления всех провинций Земли. Ну а провинциями сейчас назывались бывшие страны. Кстати, сам дворец и столица находились на территории российской провинции, которая входила в Евразийский материковый округ. Помимо представителей управления Земли, были здесь и гости с других планет, и даже трое членов Совета Союза, а у журналистов собралось несметное множество. Миг постоянно находился рядом со мной и оставил только однажды на пять минут пока произносил с трибуны свою речь. Кстати, это было впечатляюще. Глядя на него, такого серьезного, красивого, в белом строгом костюме с эмблемой союза на кителе с воротником-стойкой, я поймала себя на мысли, что сама себе завидую. Ведь сейчас этот великолепный молодой мужчина — мой. Да, временно, но искренне. И даже если наша история скоро закончится, я всегда буду вспоминать это время с теплом. «Он отлично справился», — проговорила стоящая рядом со мной Саша, когда Микаэль под аплодисменты покинул трибуну. «Наш мальчик вырос настоящим мужчиной». Мне даже показалось, что она всхлипнула, но внешне первая леди осталась улыбчивой и спокойной, поражаясь ее способности держать эмоции под контролем. Удивительная женщина. «У тебя замечательный пасынок», — тихо сказала я ей. «Миг давно мне сын Ангелия». С мягкой улыбкой ответила Александра. И он на самом деле замечательный. Очень горжусь им. И Алишер гордится. Жаль, что его дед, лорд Дайрон Эргай, не смог прибыть. Зато здесь дарис Кстати говоря, Рис бродил среди гостей. Я видела, как он некоторое время беседовал с лордами из Совета, на несколько минут задержался рядом с Аривером и Гринстером и вот уже довольно долго стоял рядом с тринцем. Я потянулась к Дару, стараясь увидеть вероятности, касающиеся лорда Алишера, но там пока все было спокойно. Мику тоже ничего не грозило, а вот когда подумала о маме, то не смогла ничего увидеть. Но теперь у меня появилась мысль, что она как-то научилась прятать себя от других вероятников. Очень интересно, каким образом ей это удаётся. Снова остановив взгляд на лорде Тринси, я решила заглянуть в будущее с этой стороны и увидела его очень четко, вот только в нем фигурировала совсем не мама. В видении дарис и Тринс находились на крыше какого-то здания, одеты были так же, как сейчас, а значит, их беседа состоится сегодня. Рис смотрел на оппонента с вызовом, а вот его собеседник выглядел раздраженным. «Это бред, Эргай, только твои домыслы. Да, между мной и Нирой в юности был короткий роман, но дочь...» не может быть я бы узнал об этом сразу после ее десятилетия на первом же исследовании на уровень дара система бы вывела совпадение ее крови с моей он замолчал глядя на риса с легкой насмешкой и добавил не знаю зачем тебе это все но лучше не продолжай ничего не добьешься ладно дарис пожал плечами и сунул руки в карман и брюк как хочешь он развернулся в явном намерении уйти но, сделав несколько шагов, остановился и бросил через плечо. Она прятала дочь ото всех, и девочка не проходила исследования на уровень дара. Ни разу. Но не вижу смысла что-то тебе доказывать. Чувствую, что ты и сам уже все понял. А этот разговор я затеял с единственной целью — чтобы ты не наделал глупостей. Ситуация вокруг очень напряженная, и твои необдуманные слова или действия могут негативно сказаться на Ангелии. «Не контактируй с ней, по крайней мере, пока». Я резко вернулась в реальность и почувствовала, что мне не хватает воздуха. Схватила за запястье Сашу, отвернулась к стене, но взять себя в руки никак не получалось. «Что случилось?» — тихо спросила Александра. «Тебе плохо?» Галоти снова попросил разрешения вколоть мне успокоительное, но я отказалась. Нашла взглядом Микаэля, который в компании наместника беседовал с лордом Файером из Совета и все же заставила себя собраться с мыслями. И тут увидела, что Рису вместе с Тринцем идут к одному из выходов из зала. Судя по всему, направляются на крышу как раз для увиденного мною разговора. И уже хотела вызвать эмпата через Галути, чтобы попросить не говорить обо мне с этим мужчиной, но передумала. «Нет, не стану лезть или что-то менять», Моя интуиция твердила, что все идет как надо, и пока стоит довериться дарису, Что бы он ни задумал, вреда мне это не принесет. «Леди Аривер здесь, но к Мику не подходит», — сказала Саша, мигом переключив мои мысли в правильное направление. «Наоборот, будто специально старается держаться подальше». Я осмотрела зала, а Галуте подсказал, где именно сейчас находится та самая особа. Она стояла далеко от нас. Ее сопровождал молодой мужчина представительного вида, а мой умный гаджет тут же сообщил, что это Эствирм Митрил, личный помощник лорда Аривера. Что-то в нем упрямо притягивало мое внимание, и даже появилось странное желание познакомиться с ним поближе. Почему-то интуиция подсказывала, что это очень важно, просто жизненно необходимо. Едва я об этом подумала, и он повернулся к нам». Наши взгляды встретились, а меня будто обдало волной чужой энергии. Не противной, не агрессивной, но мощной и колючей. Что же у него за способности? Увы, в досье, любезно предоставленном мне галуте, не нашлось ни слова о направленности его дара, что само по себе показалось плохим знаком. Кажется, в арсенале наших врагов есть еще один козырь. Я сразу передала информацию Микаэлю. Не прошло и пары минут, как он оказался рядом, поймал мою руку и переплел наши пальцы. Жаль, Дариса нет в зале. Нужно его мнение. Да и попытку воздействия он определит, если таковая будет. Тихо сказал Миг. Я не могу определить дар Митрила в такой толпе и на таком расстоянии. Придется подойти ближе. Сейчас вызову Риса, чтобы вертелся поблизости, и пойдем. Вскоре мы уже чинно прогуливались по залу то и дело останавливаясь рядом с группками гостей. Мика поздравляли с новым официальным статусом наследника, выражали уверенность, что однажды он станет достойным преемником отца, заверяли в своей лояльности и всячески лебезили. Вокруг звучала легкая музыка, у небольшой сцены, где играл оркестр, оставалось свободное место для танцев, но пока никто не танцевал. Хотя в целом гости выглядели чуть более расслабленными, чем во время официальной части. Я периодически обращалась к Дару, но пока он не выдавал ничего особенно важного, но расслабляться не стоило. И что странно, нашу встречу с Кристаллиной он тоже не показывал, будто ей не суждено было состояться, хотя мы явно двигались в нужном направлении, правда, шли как-то странно. Сначала остановились у одного из фуршетных столов. Миг завел разговор об изысканных закусках, особенно нахваливал креветки в соусе и, казалось, совсем забыл о необходимости встречи с леди Аривер. Мы столкнулись с ней и её спутником будто бы случайно. Просто в один момент Миг вдруг резко свернул в сторону, и перед нами предстали изысканная блондинка в темно синем шелковом платье и смуглый брюнет лет двадцати пяти в черном костюме. Леди Кристаллина и Эст Митрилл доброго дня леди аривер миг чуть улыбнулся ей рад встречи доброго дня микаэль ответила девушка с обворожительной улыбкой удивленная она не выглядела но будто бы на мгновение растерялась всего на какую то долю секунды надеюсь вам нравится сегодняшний вечер продолжил миг и поспешил представить меня как свою невесту оплошность возникшую при знакомстве с тринсом и отцом этой девушки он уже учел Кристалина выразила показную радость от знакомства со мной и, в свою очередь, представила нам своего сопровождающего. Да, назвала его именно так. Наш разговор вышел коротким, ничего не значащим, просто дежурный обмен любезностями согласно протоколу. А закончился он довольно быстро и снова по инициативе Мика, который сослался на необходимость пообщаться с кем-то, кого вдруг заметил среди гостей. Одним словом, Вылазка в стан врага прошла быстро. Ничего страшного или примечательного не произошло, кроме одного факта. Мик обманул мой дар вероятника, и ему это на самом деле удалось. Хотя, кажется, не только мой, но и того, кто играет, на стороне ариверов. Ночью после возвращения в особняк наместника мы все собрались в его кабинете. И как бы не хотелось отправиться в свою комнату и отдохнуть, Перед этим следовало обсудить события прошедшего вечера. «Итак», — с легкой усталостью проговорил лорд Алишер, опустившись в кресло за своим рабочим столом. Прием мы пережили. все прошло штатно. Я бы даже сказал, что слишком спокойно. Но я уверен, каждому из вас есть что сказать. Предлагаю начать с тебя, сын. Очень интересно узнать, с какой целью ты вообще начал искать встречи с Кристаллиной Аривер». Мы с Микаэлем разместились на диване, стоящем чуть в стороне. Мик уже стянул с себя китель, расстегнул верхние пуговицы рубашки и теперь казался куда более домашним и расслабленным. Несмотря на серьезность момента, он продолжал держать меня за руку. Рис и Саша заняли кресло перед столом, и чтобы увидеть нас, им приходилось оборачиваться. У Ангелии возникли подозрения относительно спутника «Леди Аривер», Я решил проверить, и этот шаг оказался хоть и спонтанным, но верным. Голос Микаэля звучал чуть самодовольно. Зато теперь с уверенностью могу сказать, что Эст Виром Митрил — вероятник, и у него впечатляющий уровень дара. «Вот оно как!» — с удивленной усмешкой ответил дарис «А ведь я был уверен, что у него дар к телекинезу. Телекинезом он тоже владеет, но в куда меньшей степени», — кивнул ему миг. Такой уникальный экземпляр. Главное в том, что мы теперь знаем о его Даре. Полагаю, что он очень быстро узнает о нашей осведомленности. Но отсюда можно сделать вывод, что Ланира, вероятнее всего, не с ними, принялся рассуждать дарис Нет никакого смысла держать рядом двух вероятников, и все же она на земле. Вопрос, зачем? И второй вопрос, станет ли она лезть в нашу игру? Кстати, есть еще Тринс, который заинтересован в сохранности Земли. У него большие планы на эту планету, и она нужна ему живой и процветающей. Они с Ланирой точно были знакомы в прошлом, и я допускаю мысль, что она могла прибыть сюда с ним. «Тринс — темная лошадка», — покачал головой наместник. Я бы не стал записывать его в «Союзники». Он много лет знаком и с Аривером, и с Гринстером. Возможно, имеет в их корпорации свою теневую долю. Кстати, на том месте, где он собрался строить свои отели, в недрах вполне может быть элетриниум. Это не точная информация, так как официальной разведки там не проводилось, но подобное вполне возможно. Часть обнаруженных месторождений находится в подобных широтах, да и внимание на землю он обратил только после того, как тут нашли этот редкий минерал. «Он сегодня приглашал нас с Ангелией к себе в недавно приобретенную виллу», — сообщил Мик. Туда же напросили Сиаривер с Гринстером. Мы отказались. Вопреки моим ожиданиям, хвалить нас за это никто не спешил, а Рис и вовсе заметно нахмурился. В культуре Сирила, родной планеты Тринца, отказ от приглашения всегда должен быть покрыт альтернативным предложением, твердо сказал Лорд Алишер. Завтра отправлю ему приглашение погостить в нашем имении на Черном море так сказать, познакомиться с местным колоритом. «А вы с Ангелией будете его развлекать. Заодно выясните, союзник он или нет. Рис, ты с ними?» «И пока мы будем там отдыхать, тебя тут благополучно отправят на тот свет», — возразил Эмпат. Саша бросила на него злой взгляд, а в глазах появился страх за супруга. Я слушала их внимательно, то и дело обращаясь к Дару. Рядом с Миком он слушался меня куда охотнее, мигом выдавая вероятность за вероятностью. Лорду Эргаю все еще угрожала опасность, но что-то определенно изменилось. Я больше не видела его гибели, зато видела его растерянным и будто бы не знающим, как жить дальше. Разбитым. Он сидел в этом самом кресле и смотрел на отрубленную женскую кисть. Видение было таким ужасным, что я поспешила быстрее вернуться в реальность. Подняла взгляд на наместника. Он внимательно смотрел на меня, будто уже чувствовал, что я... Уловила нечто плохое. Говори, сказал хмуро. Я прочистила пересохшее горло и не стала скрывать ничего. Рассказала обо всем, что сейчас показал мне дар, и впервые лицезрела лорда Алишера Эргая таким бледным. Папа, мы не можем бесконечно пытаться предугадать их шаги, вдруг решительно заговорил Мик. Ситуация такова, что если мы ничего не придумаем, то что-то действенное придумают они. Прогнать отсюда корпорацию Аревера и Гринстера нельзя, потому что в таком случае явятся другие желающие добывать триниум Нет, нужно, чтобы они согласились на наши условия и ограничения по добыче, Мирно, без игр и причинения вреда друг другу. И если вы пока не смогли достигнуть согласия, я предлагаю пригласить их всех в наше имение. Так они будут под присмотром, и в неформальной обстановке у нас может получиться найти компромисс. Я верю, он есть, мы просто пока его не видим. Хочешь сам заняться этими переговорами? С явным удивлением ответил наместник, но выглядел откровенно заинтересованным. А знаешь, я поддерживаю эту идею. Да, опыта в политике у тебя ноль, но есть явный талант и все задатки хорошего руководителя. Дерзай, а я обеспечу полную безопасность Саши и детей. И пока не стану отправлять спиногрызов учиться, У нас еще есть время до их десятилетия. Сейчас они уже имеют статус одаренных, то есть находятся под особой защитой Союза. Но пусть пока побудут дома. «Я придумаю выход, папа», — заявил Мик, вставая. А так как он держал меня за руку, мне пришлось подняться вместе с ним. Микаэль посмотрел на меня, перевел взгляд на Риса, уверенно кивнул и добавил. «Мы придумаем». Из кабинета мы с Миком и Рисом вышли втроём. Саша осталась супругом, им явно было что обсудить наедине. Я очень устала и, больше всего, хотела сейчас просто упасть на кровать и проспать до обеда. Но при этом понимала, что едва останусь одна, и в голову снова начнут лезть домыслы и догадки о лорде Тринсе и словах Дариса в видении. Потому когда импат, пожелав нам спокойной ночи, хотел отправиться вниз, я его остановила. «Ты говорил с Тринцем на крыше?» — спросила я Риса. Он глянул на меня с легким недоумением и, внешне казалось, не понимал, зачем я вообще задала столь странный вопрос. Но моя интуиция твердила, что иду по правильному пути. «Рис, я видела ваш разговор», — проговорила с нажимом. «Да, это была лишь одна из вероятностей, но слишком уж четкая. После этого вы вышли вместе. Теперь я просто хочу знать, что ты ему сказал». Мик отпустил мою руку, но приобнял за плечи, то ли выражая этим свою поддержку, то ли защищая. Даррис чуть дернул подбородком, но отвечать не спешил. Просто смотрел на меня и молчал, о чем то раздумывая. «Что ты видела?» — спросил Микаэль, но я в ответ только отрицательно мотнула головой. все еще ждала ответа от риса «Говорил», — наконец сказал импат. «И да, Ангелия, разговор был о тебе». Но у меня нет ни единого доказательства, только догадки. И появились они после того, как я ощутил эмоции Тринца, когда он смотрел на тебя. Слишком уж ты его заинтересовала, но не как женщина и не как спутница наследника Земли. Глядя на тебя, он испытывал нечто похожее на заботу, желание оберегать, но при этом странную злость и раздражение. В юности сверт отметился среди защитников свободы и был знаком с Ланирой. «А ты на нее очень похожа». Тогда ему удалось уйти из этой организации с наименьшими потерями для себя. «И еще. Дарис смотрел на меня внимательно, изучающе, потом шагнул ближе, подцепил прядь моих волос, выбившуюся из прически, и странно усмехнулся. «Оттенок тот же, что и у Тринца, и улыбки у вас похожи». Но он вздохнул. «Это все лишь косвенные доказательства» а разговор с ним я завел, чтобы понять наверняка. И он сам признался, что у него с Ланирой был роман. Вот такой ребятушки поворот. «Ничего себе новости!» — выдал миг, едва не присвистнув. «Я попросил его пока ничего не предпринимать, но он не послушает», — чуть виновато проговорил Рис. «Каким будет его следующий ход? Не знаю. Кстати, детей у него нет. И если родство подтвердится, то ты, ангелок». «Станешь единственной наследницей огромной туристической империи». У меня просто не нашлось слов для ответа. Все сказанное Рисом казалось бредом с притянутыми за уши доказательствами, и я бы отмахнулась от всего этого, если бы не видение, в котором мама беседовала с Тринцем в кафе. И вот его вопрос «Почему, Ланира, ты все решила сама?» теперь обретал смысл, хотя, возможно, речь шла не обо мне. Теперь мне еще больше хочется встретиться с нашими инопланетными гостями на вилле у моря, с легким смешком выдал Мик. Но нужно проверить и усилить всю систему безопасности. Прошу вас держать мои догадки в тайне, проговорил Дарис. Алишеру я о них уже доложил, но он сомневается, что родство подтвердится. Считает, что я надумываю. И все же предложение пригласить принца в имение озвучил именно он, так что. Дарис развел руками. Пока ничего не доказано, нужно придерживаться фактов, резюмировал Мик. Но будем иметь твои догадки в виду, Рис. Спасибо, что поделился. На этом мы все же разошлись. Дарис отправился вниз, Микаэль проводил меня до двери, легко поцеловал в губы и пожелав сладких снов, удалился. Но пошел не к себе, а к лестнице, полагаю, за дядюшкой эмпатом. Видимо, решил обсудить что-то без меня. Проводив его взглядом, я вошла в спальню, скинула с ног надоевшие босоножки, достала из редикуля коммуникатор и решительно набрала тетю. Увы, иного способа связаться с мамой у меня не было, только через опекуншу. «Ангелия, что случилось?» — прозвучал в динамике ее сонный голос. «Мне нужно поговорить с мамой», — ответила я. «Это важно, но я уверена, что мои разговоры прослушиваются». «Лично встретиться тоже вряд ли удастся, потому просто задай ей один вопрос». Я собралась с мыслями, нервно сглотнула и сказала, «Какого цвета глаза у моего отца?»